глава 20 в которой сыщик закрывает сделку все что чувствовал митя после этого бесконечно долгого дня лишь такую же бесконечную усталость Спать хотелось неимоверно, но он плеснул в лицо холодной воды и налил себе чашку чая. Сон успеется. Надо решить последнюю проблему. Самарин открыл буфет и достал с дальней полки жестяную банку из-под кофе. Высыпал в раковину пшено, подставив ладонь, в которую после потока зерен упал перстень. На какой-то миг мити показалось, что никакого артефакта там нет, никогда не было. Или его кто-нибудь выкрал, или... на нет. Кольцо было на месте. Митя положил его на стол рядом с чашкой. Артефакт снова спал, не подавая признаков жизни и прикидываясь обычным кольцом с рубином. «Ну и что с тобой делать?» — спросил Митя. Перстень ожидаемо ничего не ответил. Сыщик неспешно пил чай, мысленно выстроив перед собой возможных претендентов на бесценное сокровище. «Каравай, каравай, кого хочешь — выбирай!» Вперед, плутовато улыбаясь, выдвинулся Лазарь Зубатов — Прохвост и авантюрист. Конечно, он человек талантливый и интересный, но это сомнительная мораль. Не то чтобы Зубатов начнет поднимать мертвецов и плодить нежить где-то на африканских просторах, но доверять ему такую ценную вещь точно не стоит. Надежда, оставшаяся дочь отца Илариона, искренняя и прямодушная барышня с сильным даром, но совершенно не представляющая реальной жизни, отдать ей перстень все равно, что сунуть бомбу в руки ребенку. Воображаемая Надя сделала было шаг вперед, но ее тут же опередил Зубатов, подхватил под руку и шепнул. «Дорогая, не волнуйся, я совсем разберусь. Все верно, так и будет. По крайней мере, в первые годы замужества. Вряд ли Зубатов позволит супруге принимать важные решения. Не силы нет, а исподволь. Милая, я знаю лучше, у меня есть опыт, не забивай себе голову этой ерундой». «Сам отец Иларион». Лицо священника тут же возникло перед глазами, человек, который вертел супруга и детьми как марионетками, который, по сути, толкнул одну из них на преступление, тот, кто выглядит участливым и понимающим, но не способен разглядеть и осознать, что происходит в его семье, но уж нет. Аделаэда Сима. Прекрасная злодейка обернулась, приподняв вуали, глядя на Митю печальными глазами. Талантливая мошенница с несчастливым прошлым. С кольцом далеко пойдет. Митя очень живо представил себе мадам Симу, которая обольщает очередного престарелого жениха, жить которому осталось от силы месяц. Да и основной спиритический бизнес с таким подспорьем сразу пойдет в гору. Нет и еще раз нет. Петр Хаут. Митя попытался разглядеть иллюзорного Петра Алексеевича, но его постоянно загораживала жена. Клара Аркадьевна уже тянула вперед пухлые пальцы, унизанные перстнями, словно намекая, что еще один в эту компанию прямо просится. Так и случится. Петя снова начнет потихоньку спиваться, а его шумная супруга резво окучивать будущих клиентов. гроб кедровый обивка глазетовая, модель идиллия». Член магистерия — господин Мортон. Старичок в расшитом кафтане прошелестел что-то, Митя не смог разобрать. Наверняка что-нибудь о необходимости всестороннего поддержания магического правопорядка с целью недопущения использования исторических реликвий в несообразных целях. Почувствовав, что засыпает, сыщик залпом допил крепкий чай. Закопать кольцо или утопить? Есть шанс, что рано или поздно кто-то его отыщет. «Сжечь? Вряд ли старые артефакты можно уничтожить обычным огнем. Разве что бросить в жерло вулкана, как предлагала Соня. До ближайшего пара тысяч километров будет к середине лета, как раз можно доехать. Оставить себе, спрятать в сейф и постоянно думать о том, что до кольца кто-то сможет дотянуться. Ты же первым и доберешься», — сказал себе сыщик, — «и с этим сложно было спорить» искушение. Оно будет всегда соблазна узнать, сколько жизни отмерено коллегам, друзьям, любимой девушке. А если вдруг мало, что тогда? Что он будет делать? Ничего. Ничего ты Митя не сделаешь, ответил он себе. Будешь жить с этим знанием, понимая, что никак не сможешь повлиять на неизбежное. Может, Дарья Васильевна поэтому так и отстранялась от родни, чтобы не привязываться и не мучиться потом от того, что близкие люди уходят один за другим. «Да я бы с ума сошел», — подумал Митя. «Двести пятьдесят лет! Как она выдержала вообще глупости!» Тот Самарин из недавнего сна про будущее не казался сумасшедшим. У него были высокая должность, уважение коллег, известность, большой дом. А еще он выглядел бесконечно одиноким. «Так и будет, да?» Митя вылил остатки заварки и сполоснул кружку. Кинул рассеянный взгляд на приветливо приоткрытую дверь кладовки. А может предложить этот подарок тьме, и пусть сама разбирается, что с ним делать. Как трусливо и малодушно. И если честно, последняя встреча была слишком свежа в памяти. Вот уж с кем точно не хотелось бы больше встречаться никогда. Появится ли она еще? Заявит ли новые условия? Закрыта ли их сделка в конце концов? «Нет ответов, нет вариантов. Все плохи». «Это лишь мое испытание», — вздохнул Митя, переодеваясь в пижаму. Фраза вдруг показалась знакомой, и Самарин замер на месте, наполовину продев ногу в штанину. «Точно! Как он мог забыть? Есть же еще одно решение, абсурдное, возможно, даже бредовое, но такое простое, как он сразу не догадался!» Нельзя все объяснить логикой, хотя явление в митином сне якобы бессмертного восьмого ученика Соня посчитала совершенно логичным, поверила сразу, без оговорок. Иногда случаются вещи, совершенно противоречащие здравому смыслу и реальности, но мозг в отчаянной попытке сохранить рассудок пытается уместить их в привычные рамки, так проще, спокойнее, нормальнее». Но разве сама смерть в роли нанимателя — это нормально? Если даже некромант Зубатов этому удивился и позавидовал. Мир сложнее, чем кажется. Точнее, многограннее. Лазарь Платонович прав. Митя выпала редкая удача случайно провалиться в кроличью нору и увидеть то, что недоступно простым смертным. Как? Почему? Сейчас это неважно. Если получалось раньше, должно получиться и сейчас. Отрицать это признак малодушия и трусости, а уж обвинений в трусости Митя не потерпел бы ни от кого, тем более от самого себя. Укус приснившейся пчелы — это настоящий укус, даже если этот факт кажется парадоксальным. Придется просто признать это иначе, иначе никаких вариантов больше не остается. Сыщик сунул кольцо в карман и упал в кровать, накрылся одеялом с головой. «Должно получиться», — подумал он, засыпая, — «Диас всемогущий, сделай так, чтобы получилось». Очнулся он уже на знакомом травяном лугу и вдохнул густой, герьковатый теплый воздух. Здесь по-прежнему царило лето, а солнце клонилось к горизонту. Прежде всего Митя ощупал карман пижамы и облегченно выдохнул, почувствовав там тяжесть. И пошел уже знакомой дорогой по густой траве мимо пчеленых ульев, обитатели которых готовились ко сну. Нелепый дом возник как бы из ниоткуда, странно. Казалось, в прошлый раз дверь выглядела совсем по-другому, или воображение так обмануло. Сыщик подошел ближе и уже занес было руку, чтобы постучать, но услышал тихий голос откуда-то слева, завернул за угол и обнаружил просторную террасу, на которой отдыхал хозяин дома со своей гостьей. Первым делом Митя оценил потрясающий вид. Намеренно или нет, но терраса была построена на западной стороне, и с нее сейчас открывалось изумительное зрелище летнего заката. Розово-оранжевое небо, уходящее вдоль золотые поля, ажурные деревья, сверкающая полоска воды. Хоть срочно фотографируй и делай раскрашенную открытку, сотрудник Афремов непременно оценил бы. Митя тоже оценил, перевел, наконец, взгляд на террасу и тут же почувствовал неловкость. Не потому, что явился в гости в пижаме, а поскольку застал сцену явно интимную и непредназначенную для посторонних глаз и ушей. Нет, эти двое не занимались чем-то неподобающим напротив, и наряды их и окружающая обстановка говорили о том, что сценка абсолютно благопристойна и благолепна. Просто Митя вдруг ощутил себя здесь совершенно чуждым и лишним потому что только давняя связь между людьми позволяет вести себя друг с другом так просто, без жеманства. Можно скинуть туфли, чулки и носки и вытянуть ноги, комфортно пристроив их на мягкий пуфик. Можно вальяжно раскинуться в кресле, отщипывать виноград с тарелки на коленях и сплевывать косточки в пепельницу. Можно украдкой угощать со стола наглую кошку куском дорогой ветчины. Самарин увидел все это и вдруг остро почувствовал, что хотел бы так же лет через сорок-пятьдесят сидеть на солнечной террасе с любимой женщиной и детьми и ощущать спокойное и глубокое счастье, смотреть на родных, на закат и наслаждаться каждым моментом. Да, этим двоим третий был совсем не нужен, и все же Митя, сжав кулак в кармане, перевел дыхание и поздоровался. «Добрый вечер». «Добрый», — отозвался одноглазый пасечник, — «Виделись», — ответила его гостья, слегка качнув головой. «Не припомню», — подумал Митя. Голос показался ему смутно знакомым, на лице женщины он разглядеть не мог. Оно было почти полностью скрыто под большой широкополой шляпой. Сыщик видел лишь острый подбородок и вишневые губы. «Извините, что пришел без приглашения, но я по делу и ненадолго». Самарин глубоко вздохнул, вытащил из кармана вспотевшую руку и раскрыл ладонь, на которой лежал перстень. «Вот, я хочу это вернуть». Митя ожидал хоть какой-то реакции, что хозяин обрадуется или удивится, или, ну, хоть как-нибудь проявит эмоции. Он же лишь прикрыл левый глаз и продолжил невозмутимо пить вино, не проявляя никакого желания взять артефакт или хотя бы рассмотреть его внимательно. «Неужели я ошибся?» — похолодел Митя. «Ты уверен?» — спросила женщина и неторопливо поставила на стол свой бокал. Запястье у нее было тонким, и на нем сверкнул браслет из красных и зеленых бусин, который тоже показался Самарину очень знакомым. «Где же? Где же?» «Уверен», — хрипло ответил Митя. «Я долго думал и понял, что не могу доверить эту вещь никому из родни Дарьи Васильевны, а тем более магистерию. Этот артефакт слишком мощный и опасный. Они не справятся с ним, не смогут. Считаешь себя выше других?» В голосе женщины послышалась легкая издевка. Мужчина по-прежнему молчал. «Нет, не считаю», — помотал головой Митя. «Они просто люди, разные, со своими добродетелями и слабостями, и я такой же. Это слишком тяжелые ноши для смертного. Представь, как бы ты мог продвинуться по службе с такой восхитительной форой. Показатели смертного отдела поднялись бы до небесных вершин». «Убойного», — механически поправил Митя, но женщина лишь махнула рукой, браслет звякнул «Я думал об этом, что, наверное, смог бы разобраться, выучить символы и понять их значение, читать судьбы людей и видеть их будущее и прошлое, но...» «Всегда есть, но...» — заметила женщина. «Да», — согласился Митя, — «это будет вечное искушение, желание узнать, как долго проживут твои друзья, девушка, соседи, коллеги, понимаете...» Я осознал, что не хочу, не готов к этому. Я предпочел бы провести жизнь без этой форы, на которую никак не могу повлиять. Я хочу сделать карьеру и быть успешным в деле, которое я выбрал. Хочу жениться и завести детей. Хочу быть хорошим другом для тех, кто мне дорог. Этот артефакт — символ одиночества и самоотречения. Он не для меня. «Это твое окончательное решение?» «Да», — ответил Митя. Рука уже затекла, но он по-прежнему держал раскрытую ладонь перед собой. «Почему же пасечник молчит? Почему не пытается даже спросить его о кольце? Почему вопросы задает только эта странная женщина, кем бы она там ни была?» Пауза затянулась. «Ну?» Женщина не выдержала первой. «Ты возьмешь уже, или мы так и будем тянуть время?» «Даже не знаю». Мужчина поставил свой бокал на стол и лениво потянулся, покрустев суставами. «Я уже как-то привык. Твоя повязка мне порядком надоела. Между прочим, я в ней неплохо изображал пирата и даже правителя. Боже, это было четыреста лет назад, а для меня, как вчера». Митя слушал эту безлобную перепалку, затаив дыхание. Так могут в шутку ругаться лишь старые супруги или закадычные друзья, добродушно снисходительно, прекрасно осознавая, где границы дозволенного. «Да возьму я!» — миролюбиво улыбнулся мужчина. «Тебе налить еще? Будь добр, это же шато Лафит Ротшильд!» «Оно самое! Урожай 1820-го! О, тот прелестный год, который начался с Георга III!» «Так и было!» «Слепого, глухого, хромого и абсолютно безумного короля. Иногда ты бываешь крайне немилосердна. Уж какая есть!» Пасечник налил из кувшина темного вина и, наконец, уставился на Митю единственным вишнево-карим глазом, как будто выжидая. Сыщик все еще держал совершенно затекшую руку перед собой. Но что еще сделать? Поклониться? Извиниться? Озарение пришло само собой. Я возвращаю вам этот артефакт по доброй воле, искренне и без всякого принуждения. Мужчина кивнул и забрал кольцо с метиной ладони, которое сразу стало на легче. Стиснул в руке и зажмурился. Сквозь пальцы и веки просочился черный дым и тут же растаял. Потом кулак разжался, и об столешницу стукнулась пустая серебряная шинка. Металлическая часть кольца, ободок, обвивающий палец. Мужчина потянул повязку, скомкал ее, открыл глаза, поморгал. Правый немного слезился, но оба были на месте, одинаковые. «Ну как?» — спросила из-под шляпы женщина. «Непривычно», — ответил пасечник. «Привыкнешь заново», — фыркнула она и отщепнула виноградину. Митя стоял, застыв от увиденного и не веря до конца, что все случилось именно так, как он надеялся. Не ошибся, не ошибся. Соня была права. Хозяин внимательно посмотрел на сыщика сверху вниз, как будто просвечивая насквозь рентгеновскими лучами. Новым взглядом усмехнулся. «Да, занятно. А я что говорила?» — немедленно отозвалась женщина. «Но не уникально. Было уже. Нам стоит беспокоиться, а это не тебе решать, и даже не мне». «Как скажешь». Митя мог лишь догадываться, что речь сейчас идет о нем, хотя совершенно не понимал, в чем именно заключается занятность. «Обидно как-то?» рассматривает как редкое животное в зоопарке, как заморскую капибару какую-нибудь». «Что вы увидели?» — не выдержал сыщик. «Ничего», — улыбнулся мужчина. «Абсолютно ничего». И по глазам Митя понял, что тот не врет. «Что же здесь, черт возьми, занятного?» «Ты ведь смотрел на себя в зеркало?» — голосом скучающего преподавателя отозвалась женщина. Так скуда умного студента пытается навести на правильный ответ хороший педагог. Митя сейчас ощущал себя абсолютным идиотом. «Знаете, я пойду, пожалуй, спасибо за все». «Ну, как хочешь», — пожала плечами она и отщепнула еще одну виноградину. А сыщик, как и в первые моменты встречи, вдруг остро ощутил, что он тут абсолютно лишний. — Всего доброго. Он чуть поклонился, развернулся и направился по уже знакомой тропинке в поле. — Дмитрий! — она окликнула его, когда Митя отошел на несколько шагов. — Да. Он успел лишь ответить, но не обернуться, потому что затылком вдруг ощутил взгляд не просто холодный, а леденящий, вымораживающий. Сыщик застыл на месте, не в силах пошевелиться и повернуть голову. Нельзя смотреть назад, ни в коем случае. Сердце колотилось, как бешеный, каждый его удар гулко отдавался в ушах. Казалось, что по спине вниз ползет колкий иней, превращая кожу и кости в хрусткий лед. «Ты хорошо послужил, наша сделка закрыта». Оцепенение начало отпускать, и Митя понял, что все это время не дышал. Он вздрогнул крохотными толчками, втянул в себя в воздух, с усилием сделал шаг, другой. Ноги двигались медленно, но с каждым рывком становилось все легче и легче. Самарин засунул поглубже в карманы совершенно заледеневшие руки и на ватных ногах зашагал к полю. «Твою ж, якорный мор!» И проснулся в своей кровати от яркого солнца, которое слепило прямо в глаза. Первым делом сунул руку в карман, где не обнаружил ничего, вскочил, скинул одеяло на пол, проверил все складки на простыне, поднял подушку, даже заглянул под кровать. Пусто. Получилось. Он упал на постель, раскинув руки в стороны и ощущая в душе бесконечную безмятежность и счастье. Получилось, черт побери. Он избавился от проклятого артефакта.